Глава 16. У судебного психолога доктора Лоренса Цукера взгляд был настолько пронизывающим, что Джейн, как правило, старалась не садиться прямо напротив него. Однако в этот раз она опоздала на заседание, а потому ей пришлось занять единственное свободное место как раз напротив доктора. Он медленно разглядывал лежавшие на столе фотографии. На них красовалась юная Лорен Эджертон. На одних снимках она представала в шортах и футболках, на других — в джинсах и высоких спортивных ботинках. Было ясно, что она проводила много времени на свежем воздухе, и загар подтверждал это. Затем психолог переключился на внешний образ убитой, а деревенелая и сухая, как доска кукла, с лицом, напоминающим кожаную маску, туго натянутую поверх костей. Когда доктор поднял взгляд, его зловещие светлые глаза были направлены на Джейн, И та с тревогой почувствовала, будто они устремлены прямо в темные уголки ее сознания, туда, куда Рицоли не позволяло заглядывать никому. И хотя в зале сидели еще четыре детектива, женщин кроме нее здесь не было. Возможно, именно поэтому доктор Цукер сосредоточил свое внимание именно на Джейн. Она пресекла попытку доктора запугать ее и тоже уставилась на психолога. «И когда же, вы говорите, пропала госпожа Эджертон?» — осведомил сон. Это случилось 25 лет назад, ответила Джейн. И что именно в то время ее тело приобрело такой вид о том, что это Лорен Эджиртон, мы знаем только благодаря документации зубного врача. А еще мы знаем, что для мумификации трупа не нужны столетия, добавил Фрост. Да, но вдруг она была убита не 25 лет назад, а несколько позже, предположил Цукер. Вы говорили, что она дожила до того момента, когда ее пулевое ранение начало зарубцовываться. А что, если ее продержали в неволе гораздо дольше? Можно ли сделать мумию, скажем, за пять лет? Думаете, преступник держал ее у себя два десятилетия? Я просто строю предположение, детектив Рост. Пытаюсь понять, что в этом так привлекает нашего неизвестного, что могло заставить его совершать эти жуткие посмертные ритуалы. Во всех трех случаях он приложил массу усилий, чтобы уберечь свои жертвы от разложения. Ему хотелось сохранить их, — предположил лейтенант Маркет, начальник отдела убийств. Но он хотел, чтобы они подольше оставались рядом. Цукер кивнул. «Вечное единение». Это одно из объяснений. Он не хотел отпускать их, а потому превратил в сокровища, которые можно хранить вечно. «Зачем их тогда вообще убивать?» — удивился детектив Кроу. — Почему нельзя просто держать их в заперти? — Мы знаем, что две из них прожили довольно долго, настолько долго, что переломы уже начали залечиваться. — Возможно, вследствие травм они умерли естественной смертью. Насколько я понял из отчетов о вскрытиях, четких выводов о причинах смерти так и не сделано. — Да, доктор Айлс пока не смогла установить причины смерти, — подтвердила Джейн. — Но мы знаем, что болотные леди... Она осеклась, «Болотная леди» было новым прозвищем «убитой». Однако никто из детективов не собирался произносить его в присутствии их посторонних. Не хватало еще, чтобы оно выплеснулось на странице газет. «Мы знаем, что убитая из багажника страдала от переломов обеих ног, в которые, вероятно, попала инфекция. Это и могло стать причиной смерти». «А консервация — единственный способ оставить ее рядом с собой», — добавил Маркет. «Навсегда». Цукер снова глянул вниз на фотографию. «Расскажите мне об этой убитой, о Лоррейн Эджертон». Джейн придвинула папку поближе к психологу. «Вот все, что нам о ней известно, пока». На момент исчезновения она была аспиранткой и работала в Нью-Мексику. «А что она изучала?» «Археологию». «Брови Цукера поползли вверх». «Мне кажется...» «Или я нащупал основное?» «Но это трудно не нащупать». Тем летом Лорен в составе группы студентов работала на археологических раскопках в каньоне Чако. В день исчезновения она сказала своим коллегам, что собирается съездить в город. Ранним вечером она уехала на своем мотоцикле и больше не вернулась. Спустя 2-3 недели мотоцикл обнаружили в нескольких километрах от раскопа, возле резервации Навахо. По тем данным, что я нашла, местность там малолюдная, в основном открытая пустыня и грунтовые дороги. «Значит, свидетелей не было». «Нет. А теперь, по прошествии 25 лет, детектив, который занимался делом о ее исчезновении, умер. И у нас есть только его отчет. Именно поэтому мы с Фростом летим в Нью-Мексико побеседовать с археологом, который руководил раскопками. Он был одним из последних, кто видел ее живой. Цукер посмотрел на фотографию. Похоже, у этой девушки было атлетическое сложение». — Верно. Она — походница, путешественница, много времени проводила с лопатой в руках. Такие девочки без боя не сдаются. Но у нее в ноге была пуля. Возможно, нашему преступнику только таким способом и удавалось контролировать свои жертвы. Именно так он сломил Лорен Эджертон. — А у болотной леди были сломаны обе ноги, — заметил Фрост. Цукер кивнул. И это, конечно же, убедительно свидетельствует о том, что обеих женщин убил наш неизвестный. А что мы знаем о болотной жертве? Ну, о той, что обнаружили в багажнике. Джейн придвинула ему папку с материалами по болотной леди. «Мы пока не установили ее личность», — сообщила Рицоли. «Так что пока неизвестно, была ли она каким-то образом связана с Лорен Эджертон». НКЦ пробивает ее по своим базам, а нам остается только надеяться, что кто-то когда-либо заявлял о ее исчезновении. Цукер проглядел отчет о вскрытии. Взрослая женщина, возраст от 18 до 35, великолепные зубы, ортодонтия. Он поднял взгляд. «Я очень удивлюсь, если о ее исчезновении никто не заявил. Метод консервации должен подсказать, в какой части страны ее убили». «В каких штатах есть торфяные болота?» «На самом деле во многих», — отозвался Фрост. «Так что это особенно не сужает границы поиска». «Приготовьтесь», — с улыбкой предупредила Джейн. «Детектив Фрост теперь официальный эксперт по болотам в бостонском полицейском управлении». «Я беседовал с доктором Джуди Уэлш, биологом из Массачусетского университета», — начал Фрост. Вынув блокнот, он перелистнул несколько страниц, чтобы добраться до нужного места». «И вот что она мне сказала. Торфяные болота можно найти в Новой Англии, в Канаде, возле Великих озер и на Аляске. Во всех местах с умеренным и влажным климатом. Даже во Флориде есть торфяные болота». Фрост поднял взгляд. «Кстати, болотные тела там нашли неподалеку от парка Дисней Уорлд». «Серьезно?» — рассмеялся детектив Кроу. «Более сотни тел. И, возможно, им восемь тысяч лет. Это называется «Уиндоверское захоронение». Но эти трупы не законсервировались. От них остались только скелеты. Честно говоря, никакого сравнения с нашей болотной леди. Там климат жаркий, так что они разложились, даже несмотря на то, что лежали в торфе. «Это означает, что южные болота можно исключить?» — осведомился Цукер. Фрост кивнул. «Наша жертва слишком хорошо законсервирована. В момент ее погружения вода наверняка была холодной 4 градуса или даже ниже». — Только в этих условиях она могла сохраниться так хорошо. — В таком случае речь надо вести о Северных Штатах или о Канаде. — В Канаде нашему преступнику грозили бы неприятности, — заметила Джейн. — Ему пришлось бы перевозить труп через границу. — Думаю, Аляску тоже можно исключить, — подхватил Фрост. — Там пришлось бы пересекать другую границу, не говоря уж о долгой дороге. — Все равно возможных мест достаточно, — проговорил Сукер. Остается много штатов с болотистой местностью, где можно было припрятать тело. «Фактически поиски можно сузить до амброгенных болот», — сказал Фрост. Все присутствующие обратили на него взгляды. «Что?» — обалдел детектив Трип. «Болото — очень клевая вещь». С энтузиазмом пустился в объяснение Фрост. «Чем больше о них узнаешь, тем интереснее становится. Начать хотя бы с органического перегноя, погруженного в стоячую воду». Вода настолько холодная, и в ней так мало кислорода, что торф просто лежит там, не разлагаясь и накапливаясь год от года, пока его толщина не достигнет полуметра. Если вода застойная, значит, болото амброгенное. Знание — вещь опасная. Даже в небольших количествах сухо заметил Кроу, глянув на Триппа. «Это вообще имеет отношение к делу?» — осведомился Трипп. Фрост вспыхнул. «Да, и если ты послушаешь немного, возможно, что-нибудь узнаешь». Джейн с удивлением обернулась к своему напарнику. Фрост редко проявлял раздражительность, и она совершенно не ожидала, что разговор о трофяном болоте может вызвать у него такое недовольство. Пожалуйста, продолжайте, детектив Фрост, попросил Цукер. Мне интересно узнать, от чего болото становится амброгенным. Сделав глубокий вдох, Фрост выпрямился на стуле. Здесь имеется в виду источник воды. Амброгенная. Значит, в него не попадает вода из рек и подземных ключей. Следовательно, болото не получает дополнительных кислорода и питательных веществ. В него попадает только дождевая вода. Оно застойное, а потому там повышенная кислотность. Вот эти самые черты и делают его настоящим болотом. Значит, это не просто топкая местность. Нет, в болото должна поступать только дождевая вода. Иначе оно называлось бы топью или трясиной. Насколько это важно... Только в настоящем болоте создаются условия, которые могут понадобиться для консервации тела. Мы говорим о совершенно конкретной болотистой местности. И это поможет нам определить территорию, на которой было законсервировано тело? Фрост кивнул. На северо-востоке тысячи гектаров покрыты трясиной. Однако настоящие болота занимают лишь небольшую часть этой площади. Их обнаружили в районе гор Адирандак «В Вермонте, на севере штата Мэн и на его побережье». Детектив Трип покачал головой. «Я однажды ходил на охоту вглубь северного Мэна. Кроме деревьев и оленей там ничего нет. Если у нашего парнишки есть тайничок в этих местах, ищи его с вещей». «Биолог», — я имею в виду доктора Уэлш, — снова заговорил Фрост, «сказала, что, вероятно, она смогла бы сузить территорию поиска, если бы у нее было больше информации» так что мы отправили ей несколько кусочков растительного материала, которые доктор Айлс вынула из волос убитой». «Очень важный момент», — заметил Цукер. «Это дает дополнительные сведения для географического профиля убийцы. Знаете, как говорят специалисты по психологии преступников? «Идешь, куда знаешь, и знаешь, куда идешь. Люди обычно выбирают места, где им уютно, знакомую местность». Вероятно, наш субъект ездил в летний лагерь в горы Адирандак, а может, он охотник вроде вас, детектив Трип, и знает все дорожки, все потайные стоянки в Мэне. Для того, что он сделал с болотной жертвой, требовалась предварительная подготовка. Как он ознакомился с этой местностью? Есть ли у него там какой-нибудь домишко? Доступен ли он в нужное время года, когда вода уже холодная, но еще не замерзла, и жертву нужно быстро переместить в болото? «Нам известно о нем и кое-что другое», — сказала Джейн. «Что же это?» «Он знал, как именно законсервировать ее. Он представлял себе необходимые условия и нужную температуру воды. Это особое знание. Такая информация недоступна большинству людей. Если, конечно, эти люди не археологи», — заметил Цукер. Джейн кивнула. «Мы снова возвращаемся к этой теме, верно?» Откинувшись на спинку стула, Цукер задумчиво сощурил глаза. Убийца, знакомый со старинными похоронными практиками. Его жертвой в Нью-Мексику была молодая женщина, работавшая на месте раскопок. Теперь, похоже, он зациклился на другой молодой особе, служащей в музее. Как он нашел этих женщин? Как встретился с ними? Доктор поглядел на Джейн. — У вас есть список друзей и знакомых, госпожа Пульчилу? «Этот список достаточно краток. Там только служащие музея и люди, живущие в ее многоквартирном доме. И никаких джентльменов. Вы говорили, что она достаточно привлекательная и молодая женщина. По ее словам, с тех пор, как она переехала в Бостон пять месяцев назад, у нее не было ни единого свидания. Джейн умолкла. На самом деле она какая-то странноватая. Что вы имеете в виду?» Помедлив, Джейн посмотрела на Фроста, который постоянно избегал ее взгляда. Есть не что-то не то. Я не могу объяснить. У вас такое же отношение к ней? Да Фрост? Нет, отозвался Барри, поджав губы. Думаю, Джозефина просто очень напугана. Вот и все. Цукер бросил взгляд сначала на него, потом на его напарницу. И брови психолога поползли вверх. Мнения не совпали. «Рицоли слишком многое в этом усматривает», — добавил Фрост. «Я улавливаю от нее странные сигналы», — призналась Джейн. «Словно она боится нас больше, чем преступника». «Тебя, может быть», — отозвался Фрост. «А кто не боялся бы», — засмеялся детектив Кроу. Некоторое время Цукер молчал. Джейн не нравилось то, как он разглядывал их с Фростом, словно прощупывал, насколько глубока пропасть, образовавшаяся между ними». Эта женщина женщина-одиночка, вот я о чем», — сказала Джейн. «Она идет на работу, потом возвращается домой. Создается впечатление, что вся ее жизнь проходит в музее». «А как насчет коллег?» «В музее есть куратор, Николас Робинсон, 40 лет, холост, судимости не имеет». «Холост? Да, меня это тоже насторожило, но я так и не обнаружил, что именно меня грызет». «Кроме того, он-то и нашел госпожу Икс в цокольном этаже». Остальные работают на общественных началах, их средний возраст лет сто. Я даже представить себе не могу, что такие стариканы способны вытащить тело из болота. Значит, дееспособных подозреваемых у вас нет. Зато есть три жертвы, убитые, возможно, не только вне нашей территории, но и вовсе за пределами Массачусетса», — констатировал Кроу. «Ну что ж, теперь они на нашей территории», — возразил Фрост. «Мы обыскали все ящики в цокольном этаже музея». И других жертв не обнаружили? Ну, разве разберешь, где еще за стенами могут оказаться тайники?» Бросив взгляд на свой зазвонивший мобильный телефон, Фрост внезапно поднялся. «Прошу прощения, мне нужно ответить на этот вызов». Когда Фрост вышел из зала, Цукер снова устремил взгляд на Джейн. «Мне интересно то, что вы говорили ранее о госпоже Пульчилу. Что именно?» «Вы сказали, она странноватая?» Однако детектив Фрост ничего такого не заметил. — Да. — Ну что ж, мнения у нас не совпали. — Насколько сильно не совпали? — Она что, должна высказать все на чистоту? То, что Фрост не может трезво мыслить, так как его жена уехала в другой город, и ему одиноко, а у Джозефины пульчило большие карие глаза? — В этой женщине есть что-то такое, из-за чего вы относитесь к ней с предубеждением? — Что? Джейн изумленно усмехнулась. «Вы считаете это я?» «Почему вы нервничаете за нее?» «Я не нервничаю. Просто она скрытная. Будто пытается опередить вас или убийцу». «Насколько я понимаю, эта женщина имеет полное право быть испуганной. В ее машину подкинули труп». «Очень похоже, что это подарок убийце. Подношение, если хотите. Подарок очередной спутнице». «Очередной спутнице». От этой фразы руки Джейн покрылись гусиной кожей. «Я так понимаю, она в безопасном месте?» — спросил Цукер. Ему никто не ответил, и он оглядел всех сидевших за столом. «Уверен, что все согласятся. Ей может угрожать опасность. Где она?» «Как раз этот вопрос мы и пытаемся прояснить», — призналась Джейн. «Вы не знаете, где она?» Она сказала, что собирается погостить у своей тетки по имени Кони Пульчилло в Берлингтоне, штат Вермонт. Однако это имя нигде не зарегистрировано». Мы оставляли сообщение на голосовой почте Джозефины, но она так и не ответила. Цукер покачал головой. Это очень нехорошо. Вы наведывались в ее бостонскую квартиру? Ее там нет. Сосед по дому видел, как в пятницу утром она уехала с двумя чемоданами. Даже покинув Бостон, она может оказаться в опасности, — заметил Цукер. Этот неизвестный явно не испытывает трудностей, действуя на территории разных штатов. Похоже, географических пределов для него не существует. Возможно, он последовал за ней. Но если он знает, где она, даже мы не способны ее обнаружить. Но он сконцентрирован на ней одной. Возможно, он уже некоторое время на ней зациклен. Если он наблюдал за ней, ходил за ней, он наверняка точно знает, где ее искать. Цукер снова откинулся на спинку стула. Он явно был встревожен. Почему она не отвечает на звонки? Может, потому что не может? Не успела Джейн отреагировать, как дверь открылась, и в зал снова вошел Фрост. Стоило ей глянуть в лицо напарнику, и сразу стало ясно, что-то не так. Что случилось? Жозефина Пульчило погибла», — объявил он. Это резкое сообщение потрясло всех присутствовавших, словно заряд электрошокера. Погибла? Джейн вскочила со стула. Как? Что случилось? Черт возьми! Автокатастрофа. Но, значит, это не наш убийца. Нет, это определенно не наш преступник, подтвердил Фрост. Джейн слышала ярость в его голосе, видела ее в сощиренных глазах напарника, в его поджатых губах. Она погибла в Сан-Диего, сказал Фрост. 24 года назад.